Ари.ру и Бояр Аудиоком представляют Владислав Карабанов, Глеб Щербатов Бояр. Дело серых Встреча с неведомым может оказаться обыденной Пролог Обезлюдили сёла и городища Арьяварты. Каждый, кто мог держать в руках меч, пришёл на битву. В пустых домах остались лишь женщины, старики и дети. Из лесов ушла дичь, из рек ушла рыба. Даже земля томилась, ожидая грядущих бедствий. Плохие знаки являлись в виду нам повсюду. Само солнце часто меркло в небе, и лишь огромная луна светила ночью. Лики изваяний богов и богинь на копищах вдруг на глазах оживали и начинали смеяться или испускать слезы из каменных глаз. Пруды и реки усохли, а вода покраснела от тины, словно повсюду она превратилась в кровь. И ночь тоже сулила недоброе, укрывая небо страшными хвостатыми звездами и сыпля на землю огненные дожди. В ночь перед битвой с облаков просыпался черный мертвящий пепел. От него выпадали ногти и волосы, перья птиц становились белыми, и все продукты становились заражены. Чтобы защитить дозоры от этого, брахманы приказали воинам сразу омыть в реке себя и оружие, а одежду бросить или сжечь. Восходящее солнце осветило бесконечные ряды воинов, выстроившихся друг против друга, предвещая, что много храбрых в тот день падет, много мужей навеки уснут на бранном поле. Блестели доспехи, сверкали копья и колыхались раздуваемые ветром знамена. Равнина дрожала от рева боевых трупов, ударов десятков тысяч щитов и поступи огромных страшных зверей. Окованные стальными плитами они несли на своих плечах небольшие крепости с лучниками, и удары их толстых ног о землю заглушали и грохот колесниц, и лязг оружия, и ритм боевых барабанов. Надей спал, но краем сознания понимал, что видит сейчас нечто из глубочайшей древности – глазами вождя Рамы. Духовный свет Яра пришел к Волху и соединил времена, чтобы показать ему великую битву на полях Арьяварты. Взгляд Надея следовал взгляду древнего героя, осматривавшего со скалы оба войска. Внезапно Рама посмотрел на небо. Там, на востоке, вокруг встающего солнца, Появилась огромная масса плотных и черных туч, как будто перед бурей или морской грозой. Тучи постоянно перемещались, клубились, давая дорогу другим, не то облакам, не то другим тучам. Они были более яркого цвета, и из них на равнину струились потоки света. Свет был не солнце и метался пятнами по земле странными сумеречными кольцами. Внезапно из стены туч устремились к земле летящие объекты. Одни были в форме коротких копий, другие в форме серебристых щитов, перемещавшихся страшно быстро и часто. Несколько дисков соединялись в один. Щиты и копья летали в разные стороны, изрыгали всплески и пламя разных оттенков. Но движение было упорядоченным, словно объекты вступили в битву между собой. Потом диски словно стали побеждать, заставив вытянутые, как копия корабли отойти от земли. Даже для Надея, не только много читавшего, но даже видевшего НЛО в наше время, зрелище было удивительным. Но на раму увиденное, похоже, не произвело особого впечатления. Надея в своем видении отчетливо услышал, что кто-то рядом с рамой спрашивал про похожие на копии щиты объекты, называя их «Вимана», и как будто услышал сквозь пелену ответ героя. Слова какие-то были понятны, а какие-то странны, труднопроизносимые, они не были на языке рамы. Надей вдруг понял смысл фразы, прорвавшейся в сознание, но от этого она не стала понятнее. «Они отдали тьерка!» «Они отдали тьерка!» стучало в его голове. Волх настолько сконцентрировался на этом, что почти забыл о битве перед его глазами – одной занимающейся на земле, другой сопровождавшей первую в небе. Когда Надей глазами Рамы снова взглянул на поле боя, виманы исчезли из поля зрения, ринувшись в небеса. Войска с обоих сторон зашевелились. Взгляд Рамы устремился к передним рядам противника, которые выстраивались в боевые позиции. Их было бесчисленное множество, В десятки раз больше, чем войск Рамы. Как будто весь мир выступил против них. Каким-то зрением он видел сквозь дымку расстояния лица воинов врага. Они не отражали ничего, ни страха, ни ненависти, ни каких-то других чувств. Как будто эти люди утратили душу, и внутри у них не было ничего живого, а только холодная темнота, кем-то наполнившая их. Рама повернулся к своим воинам. Суровые кшатрии и молодые юноши смотрели на него. Колесничьи и лучники ждали его слова. А сзади стояли женщины и семей кшатриев, пришедшие умереть, если они проиграют сражение. Их глаза отражали жажду их сердец, которые были подобны новому, еще не зажженному факелу, ждущему огня. Он должен дать этот огонь. И Рама разорвал воздух своим возгласом. Сыны и дочери света, дети неба, услышьте меня. Я Рама, вождь ваш, обращаюсь к вам. Бесчисленный враг стоит на пороге нашего дома, готовый сокрушить нас. Но не ждите, что я призову вас выдержать испытание. Не ждите, что призову собрать силы и сокрушить врага, ибо обычных сил и выдержки нам не хватит для победы. Но я вам говорю другое. Я говорю вам радуйтесь, ибо нам даровано счастье победить не силой мышц, а силой духа своего. Радуйтесь, ибо настало время найти в сердцах своих Свет, дарованный богами и перешедший к нам от предков. Я, Рама, вождь ваш, говорю вам, радуйтесь, ибо судьба послала нам счастье сокрушить и рассеять врага, как свет рассеивает тьму. Радуйтесь! ибо боги послали нам испытание, достойное небесного воинства. Радуйтесь, и вы победите!» Рама замолчал, обведя войско медленным взглядом. Над полем повисла невероятная тишина. Даже враг молчал, как будто вслушиваясь в его слова. Войско несколько секунд стояло, словно в оцепенении, Но потом неимоверный единый рев сотрязший небо разлился по бескрайнему полю.